Контрапункт Гай Актавиан Тумидус, изменник Родины, семь дней тому назад. Родина сжимается с каждым днем жизни, страна, город, улица, дом, мама, отец, жена, дети, внуки, друзья. Нужна ли большая Родина? Пожалуй, нужна. Можно ли жить в ней до конца? Пожалуй, нельзя. И все равно пальцы сжимаются в кулак, такой, что в пору забивать им гвозди. Из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка. Тенты, легкие перистые облака из древопены, стайкой альбатросов, парили над плотом для пикника. Предлагали себя, бросали краешек кропкой тени на обнаженное плечо, голень, руку, расслабленно свесившуюся в воду. Внизу поели заметные зыби, растаскивая дар теней словно рыбы крошки хлеба, бежали дорожки искр. Солнце плюшевым орангутаном висело над побережьем Яла Маку. С щедростью богача, осыпающего благодеяниями любимое дитя, оно заливало скалы, песок и море потоками света. Здесь, в курортной полосе, востребованной туристами, Было трудно найти безлюдную бухту для отдыха в уединении. Лишь за горбатым, далеко выдвинутым вперед мысом коренам, укрывалась целая россыпь таких бухточек, сдаваемых в аренду почасово, часово, за бешеные, между прочим, деньги. Брысь! Стройная брюнетка погрозила тентом кулаком Юлия Руф, единственная женщина среди пампелианцев-калантариев. Не боялась Солнца. Она вообще мало чего боялась в этой жизни. Особенно после того, как ее, доктора социостратегии, руководителя группы лабораторий имперского значения, дочь Тита Макция Руфа, второго консула на Актуберане, позднее наместника на Квинтилисе. Сколько не перечисляй заслуги и титулы, заработанные честным трудом или обретенные по праву рождения, А факт остается фактом. Горькая отрава, холодный душ. Юлию Руф лишили расового статуса. Брысь, говорю! Юлия перевернулась на бок. Итак, легат тумидус. Она потянулась, как кошка, и сладко простонала, нервируя мужчин. Мы здесь. Все, кого вы, пригласили для конфиденциальной беседы между небом и водой. Мы вас слушаем. «Называйте меня полковником», сказал Гай-Октавиан Тумидус. Хорошо. Юлия осталась невозмутимой, хотя ей до смерти хотелось узнать, почему гордец Тумидус, чья слинный норов служил темой для анекдотов, попросил ее о таком странном одолжении. Да, попросил, и надо было быть Юлией Руф, чтобы уловить в вечном, раздраженном, каркающем голосе Тумидуса оттенок просьбы. «Значит, полковник, если следовать этой логике, вы, Лентул, станете капитаном. Манипуляторий — это ведь капитан, я не ошибаюсь». Белобрысый Лентул кивнул. Ответить он не мог. Только что Лентул откусил большой кусок от бутерброда с тунцом. Маринад тек обжоре на подбородок и грудь. «Вы же, Аттиан, из Обер Центуриона превратитесь в старшего лейтенанта!» «Так точно!» — отрапортовал хмурый не по годам Аттиан. «Что до вас, мой милый Антоний! Вам не повезло. Как вы были Антонием Гракхом, начальником моей личной охраны, так и останетесь, без чинов и званий. Вас это не оскорбляет?» Антоний Граг, крепко сбитый мужчина, лет 50, молча плавал вокруг плота. Берег дыхание? Нет, просто знал Юлию лучше всех. Самая неудачная мишень для шпилек госпожи Руф. Гражданин, кого Великая Помпилия оставила в числе законных сыновей. Человек, который не был калантарием. Антоний не покинул Юлию в изгнании. Поговаривали, что наместник Руф Публично отрекшись от дочери, как того требовало положение высокопоставленного чиновника, в тайной беседе взял с Антония Гракха клятву по-прежнему хранить Юлии верность. Служить особе лишенной расового статуса закон не запрещал. Каждый зарабатывает, как умеет. А мнение толпы интересовало Антония в последнюю очередь. «Я не вижу спория. Юлия театрально оглядела море из-под козырька ладони. «Где наш милый, наш дорогой спурий?» «Я его не пригласил», – буркнул Тумидус. «Почему?» «Он цивил». «Он закончил срочную обер со спецподготовкой». «Это было давно. Я пригласил людей, знающих толк в дисциплине, людей, способных командовать и подчиняться, людей, которым я доверяю всецело, Если мы придем к общему решению, я переговорю со Спурием и остальными. Спасибо за комплимент, полковник. Блестя жемчугом зубов, Юлия расхохоталась. Как вам известно, я тоже не служила в армии. Антоний, а вы? Антоний фыркнул, вода попала в рот. Стерва, подумал Тумидус. Стерва, язва, умница. Мне без нее не обойтись. Разлеглась кошка. Нет, это не купальник, это какие-то шнурки. Лучше бы она загорала ногишом. После родов Юлия слегка располнела, но, клянусь высшим разумом, ей это идет. Дети, как я понимаю, с няньками. Муж улетел домой, на Борга, проведать тетушку. Это кстати. Притащи Юлия на плод мужа. Супруг Юлии, невропаст Лючана Барготта, всегда вызывало Тумидуса самое неприятное расположение духа. Говорят, общие приключения сближают. Тот, кто изобрел эту сентенцию, не был знаком ни с гардлегатом Тумидусом, ни с Лючано Барготтой, мастером контактной имперсонации. Тумидус даже втайне радовался, что Юлия, выходя замуж, осталась на девичьей фамилии. Называть Юлию госпожой Барготтой было выше его сил. «Ладно», — Юлия села, скрестив ноги. Жестом подозвала тент, укрылась в тени. «Оставим шутки. Полковник, вы собрали нас, помпелианцев, калантариев, знающих толк в дисциплине. Собрали на плоту, в море, подальше от чутких ушей. Возможно, узко узконаведенный микрофон с берега уловил бы наши разговоры, но я сомневаюсь, что кто-то заинтересуется нашей встречей». «Пикник изгнанников. Что может быть естественней?» «Мы слушаем вас, друг мой». «Что нужно, чтобы собрать калланта?» спросил Тумидус. Вопрос напоминал удар под дых. Резкий, внезапный. Помпелианец. Оттян перебрался ближе. Помпелянец, как связующий центр. Невропаст, контактный имперсонатор, как наладчик системы. «Группа энергетов в разных сочетаниях. Вехдангематор, вудунгематор, бромаин, вудун, бромаин. Закономерность сочетаний не обнаружена. Наконец, варвары и техноложцы. 6-9 человек общим числом. Почему вы спрашиваете, господин легат?» «Полковник», — напомнил Тумидус. Он присел рядом с Этианом на корточке. «Потому что меня мучат подозрения». Наголо бритая, загорелая голова Тумидуса блестела начищенной бронзой. Кожа туго обтянула лицо, превратив щеки во впадины, а скулы в утесы на берегу. Казалось, с Иттианом разговаривает живой череп, полномочный представитель смерти. «Потому что я не сплю ночами, потому что, как мне кажется, вудунские хитрецы решили обойтись в этом деле без нас. Я имею в виду «без помпелианцев». «Бред!» – пожал плечами Оттиан. «Это невозможно!» «Я тоже так думал!» – ответил Тумидус. Из-за мыса вывернул Глиссер, рванул было к плоту, но ушел в крутой разворот. Хозяева бухты не зря брали высокий гонорар за аренду, вернее, за уединенность. Идиот на Глиссере наверняка удивился, когда автопилот перехватил управление, возвращая машину в разрешенную зону. Идиот будет вдвойне удивлен суммой штрафа, которая автоматом уйдет с его счета в пользу хозяев бухты. Захотит у Умидус подать жалобу на нарушение границ арендованной акватории, компенсация жалобщику превзойдет самые смелые ожидания. «Обойтись без нас», — повторила Юлия. «Коллективный антис без помпелианца, парашют без строп, кварц без кристаллической решетки. Я бы повторила вслед за оттяном что это невозможно. Но я давно знаю вас, полковник, вы не из паникеров. Если вы так говорите, значит, у вас есть аргументы. Мы готовы их выслушать». «Мы», — отметил Тумидус, — «Юлия, несравненная Юлия». Ты захватываешь лидерство, как автопилот управления глиссером-нарушителем. Что ж, так проще. Антоний примет любое твое решение. Даже если ты нырнешь в горнила звезды, он последует за тобой. Остальных ты убедишь сама, если, конечно, мне удастся убедить тебя. Все помнят гибель Калланта в области Хобота? Калланта, где невропастом шел Степан Осилков? Да. Справившись с Бутербродом, Линтул вмешался в беседу. Рядом с другими мужчинами, поджарами, мускулистыми, резкими в движениях, Линтул смотрелся рыхлым тюфичком. Мало кто знал, как обманчиво это впечатление. Во всяком случае, Тумидус предпочел бы сойтись на борцовском ковре с тремя профессорами Мваунгве сразу, нежели с одним обжорой Линтулом. «Кто-нибудь из вас был на похоронах?» «Нет». «А я был», — сказал Тумидус. «У меня крепкие нервы». В сфере визора бились волны и поля. Было красиво, сулила смерть. «Ракшаси», — вздохнул координатор Умсла. Она вынурнула из-за астероидного пояса малой виманы. «Хищная флуктуация класса 4 r 10 Согласно реестру шмеера палански Бой был коротким. Схватку зафиксировала следящая орбитальная станция. Картика. Калант погиб быстро. Распался на малые тела. Что-то нарушилось в связке калантариев. Флуктуация сразу утратила интерес к продолжению контакта. Когда она ушла, челнок со станции подобрал замерзшие трупы. В холодной мгле космоса кружились следышки шесть тел. Мертвецкий хоровод расширял кольцо, словно желал напоследок захватить как можно больше пространства негостеприимного к белковым существам. Жизнь кончилась, время вышло, так хоть пространство. К телам приближалась искорка, челнок картики. Вечная память. Юлия нахмурилась. Между бровями госпожи Руф залегла жесткая складка. Степка был хорошим парнем. Лючана очень огорчился, узнав о его гибели. Даже плакал, когда думал, что я не вижу. Он знал Степку еще мальчишкой. С остальными мы знакомы не были. «Это не все», — сказал Тумидус. «Я не закончил». Ракшаси, координатор Умсла, виновато развел руками. Высокий класс. Будь на месте каланта кто-то из природных антисов, «Папа Лусера», «Нейрам Саманган», «Буйвол Капардин». Любой из них порвал бы флуктуацию в клочья. Мне жаль, что сила калантов ограничена. Мне очень жаль, полковник». «Кто погиб из помпелянцев?» — спросил Тумидус. «Валерий Флавий, Сквинтилиса. Вы знали его?» «Нет». «Ракшаси», — думал Тумидус, глядя, как в сфере танцуют покойники. Калант, бой лучей, полей и волн. Умсла ничего не понимает, никто не понимает, кроме нас. Тумидус ясно представлял, как это видится изнутри, из-под шелухи. Вторичный эффект Вейса, галлюцинативный комплекс, был для калантариев ярче любой реальности. Степь, опаленная зноем. Море Ковыля, скачка к далеким холмам. Чешуйчатая броня, шлем с пышным султаном. Меч тяжко хлопает по бедру. Отряд — единое целое. И ты центр его. центр и связующие нити. Так идет в бой Центурия под корсетом. Из-за холма выходит женщина. Она смеется, она меняется. Выше любого изсадников больше слона. Из пасти течет густая слюна. Блестят клыки, способные испугать тигра. Когти-кинжалы тянутся к незваным гостям. «С флангов! Обходим с флангов!» Маневр не удается. Свалка, пыль, хрип. С седла на землю летит один всадник, другой. Связь теряется. Единство распадается. Люди превращаются в мясо, в добычу. Холмы гаснут, степь выгорает, чернеет. Дышит убийственным холодом. Трупы в космосе. «Хищный сгусток полей удаляется прочь». «Ничего нового!» Юлия любовалась своими ногтями, выкрашенными в ярко-алый цвет. «Одни эмоции. Я понимаю вас, полковник. Я сама очень переживала, но сейчас я хочу аргументов». Остальные молчали. «Ничего нового!» — криво улыбнулся Тумидус. Он напоминал ворона, слетевшего на падаль. «Ошибаетесь, милейшая госпожа Руф, помпелянец Валерий Флавий Сквинтилиса, участник погибшего Калланта. Кто-нибудь знаком с покойным господином Флавием?» «Нет», — сказал Аттян. «Нет», — сказал Лентул. «Нет», — берясь рукой за край плота, сказал Антоний Гракх. «Кто-нибудь, кроме меня, присутствовал на похоронах?» «Нет». «Продолжайте, полковник». В глазах Юлии зажглись искорки интереса. Рука сжалась в кулак, ногти впились в ладонь. «Я прошу вас прощения. Я зря перебила вас. Честное слово, зря». Тела. В гробах с позументом, с кружевами по краю. Военный оркестр. Траурный марш. Салют из древних карабинов. Калантариев хоронили по высшему разряду, как офицеров, погибших при исполнении воинского долга. Первым с краю, открыт для прощания, лежал Валерий Флавий, связующий центр Калланта. Тот, от кого отказалась Родина, принимал почести благодарной киты. У гроба, склонив голову, стоял Гай Октавиан Тумидус. Все видели, что полковник скорбит. Но кое-кому показалось, что полковник принюхивается. Напрасно, что тут говорить? От трупов не пахло разложением. Сандал, амбра, фиалка, сухие ароматические травы. Бальзамировщики в морге позаботились о консервации покойных. Его клеймо. Тумидус обвел присутствующих мрачным взглядом. На бритой голове обильно выступили капельки пота. Словно тяжесть, лежавшая на плечах рассказчика, разом возросла. «Наши клейма Клейма Калантариев меняются после выхода в большое тело. Мы теряем способность к клеймению новых рабов. Теряем возможность удерживать рабов прежних. Сила наших клейм, трансформированных уходом в волну, лишь часть былой мощи. Это позволяет связывать каланта воедино без подавления личной свободы Калантариев. Господа офицеры, вы еще помните, что значит «Служить под корсетом!» Господа офицеры кивнули, не сговариваясь. «Но это не значит, что наши клейма атрофируются. Все помнят, что происходит с клеймом покойника». «Да», — за всех ответила Юлия Руф. «Пока тело не разложилось в достаточной степени, клеймо отчасти функционирует. Она больше не способна удержать рабов, но хватательные движения...» Клеймо мертвеца пытается вернуть рабов. Это рефлекс. Его легко почувствовать, стоя рядом с трупом. Легко, если ты помпелианец. Тумидус встал над Юлией. Совершенно верно. Я чувствовал остаточные судороги клейма Валерия Флавия. Угасая, оно искало потерянных рабов, не калантариев, рабов, и замечу потерянных недавно. Что скажете, госпожа скептик? Это естественно. Для обычного помпелианца, но не для Калантария. Мы живем без рабов. умри мы сейчас нашим клеймом некого будет искать. Первый выход, предположил Лентул. Я спросил об этом у Умслы. Он ответил нет. По его словам, погибший Флавий был опытным Калантарием. Но я стоял над телом Флавия и чуял ложь. Вудуны не могли знать, что мы, помпелианцы, слышим клейма наших мертвецов. А тело Флавия отлично сохранилось. Вывод. Хрипло бросила Юлия. Нам подсунули липового калантария. Валерий Флавий был помпелианцем, но он никогда не бывал в каланте. Его убили и подложили к остальным мертвецам для комплекта. Возникает вопрос. Какой же помпелианец, «Был в составе неудачного каланта». «Или не помпелианец». Юлия умела быстро строить логические цепочки. «Нашу роль в каланте выполнял кто-то другой. Возможно, поэтому калант и распался. Никакой ракшаси не было и в помине. Дымовая завеса, отвлечение внимания. Эксперимент калант без помпелианца закончился крахом». Вы правильно сделали, что собрали нас, полковник.